Роберт Луис Стивенсон Похищенный Перевод с английского Собрание сочинений в пяти томах, том 4, Москва, издательство «Правда», 1981 год Дорогие друзья!